Глава 11. Тшханы 3. Блаженство на блаженстве на блаженстве. Характерные черты всех тшхан. С момента вхождения в тшхану вы потеряете всякую способность контролировать. Вы не сможете отдавать приказы, как это обычно делаете. Когда исчезает воля, которая управляет, тогда и «я делаю», которое формулирует ваше будущее, тоже пропадает. Поскольку концепция времени в Чхане прекращается, сам вопрос «что я буду делать дальше?» возникнуть не может. Вы даже не можете решить, когда вам выйти из Чханы. Именно это полное отсутствие воли и ее производное под названием «время» и наделяет Чханы мощной стабильностью и позволяет им длиться в течение многих часов блаженства. Из-за абсолютной однонаправленности и закрепленного внимания в Чхане вы теряете способность смотреть на что-либо под разными углами. Осмысление построено на сравнении, отнесении этого к тому, того, что здесь, к тому, что там, того, что происходит сейчас, к тому, что будет далее. В Тшхане единственное, что вы познаете, это отсутствие движения, охваченность, недвойственное блаженство, которое не дает ни единого шанса возможности появления перспективы. Это похоже на головоломку, когда вам показывают известный предмет под совершенно необычным углом, и вы должны угадать, что это. Иногда очень трудно определить некоторые предметы, если не посмотреть на них под разными углами. Когда нет перспективы, нет и осмысления. Поэтому в джхане отсутствует не только ощущение времени, но нет и способности понимать, что происходит. В это время вы даже не можете знать, в какой из вы сейчас находитесь. Все, что вы знаете, это огромное, неподвижное, неизменное блаженство, длящееся истинным. Неизвестное количество времени. Хотя в Тшхане нет никакого осмысления, вне всякого сомнения вы не погружены в транс. Ваша осознанность возрастает до неимоверной остроты, и это кажется невероятным. Вы безмерно осознанны. Но осознанность не двигается, она заморожена. Спокойствие сверхмощной осознанности идеального однонаправленного внимания делает опыт шаны совершенно отличным от всего, что вы когда-либо испытывали прежде. Это не бессознательное состояние. Это не двойственное сознание. Оно может знать только одну вещь вневременное, неподвижное блаженство. После выхода из шаны Подобная совершенная однонаправленность сознания распадается. С ослаблением однонаправленности вновь появляется перспектива, и ум опять обретает способность двигаться. Ум вновь получил в распоряжении пространство, необходимое для сравнения и понимания. Возвращается обычное сознание. После выхода из Чханы, как правило, делает ее пересмотр распознавая то, что в ней произошло. Тшхан — это настолько мощное событие, что оно оставляет неизгладимое впечатление в вашей памяти. На самом деле вы никогда не забудете этого, пока вы живы. Вы легко можете вспомнить это сохраненное в памяти переживание. Вы осознаете все детали того, что произошло в Тшхане, и вы знаете, какая это была из Тшхан. Более того, информация от пересмотра опыта Чханы служит основанием для прозрения, ведущего к просветлению. Другим необычным качеством, которое отличает Чхану от всех прочих переживаний, является полное отсутствие пяти чувств. Вы не можете видеть, слышать, ощущать вкус, запах и прикосновение. Вы не можете услышать то, как кэркает ворона или кашляет человек. Даже если бы гром ударил рядом, вы не услышали бы этого в Чхане. В Чхане вы не узнаете, что кто-то похлопал вас по плечу или же поднял и вновь поставил на землю. Ум настолько отрезан от пяти чувств, что они не могут ворваться в него». Один миянин буддист как-то рассказывал мне о том, что ему по воле случая удалось войти в Чхану, когда он медитировал дома. Его жена подумала, что он умер, и вызвала скорую. Его увезли в больницу под громкий сирен В реанимационной комнате ему сделали электрокардиограмму, которая показала, что сердце не бьется. Электроэнцефалограмма не выявила активности мозга поэтому дежурный врач приложил дефибрилляторы к его груди, чтобы вызвать биение сердца. Даже несмотря на то, что его бросало на больничной койке силы электрического тока, он ничего не почувствовал. Когда он в совершенно нормальном состоянии вышел из шхана в реанимационной, он не мог понять, как он здесь оказался, и ничего не помнил ни о скорой и сиренах, ни о сотрясающих тело дефибрилляторах. Все это долгое время, пока он был в шхане, Он был полностью осознан, но только о блаженстве. Этот пример подробно объясняет, что значит полное отсутствие пяти чувств в состоянии Чханы. Признаки всех Чхан Поэтому важно знать о том, что в Чхане, первое, нет возможности мыслить, второе, нет возможности принимать решения, третье – Нет ощущения времени. Четвертое. Сознание недвойственно, что делает размышление невозможным. Пятое. Тем не менее, вы очень-очень осознанны, но только по отношению к блаженству, которое стабильно и неподвижно. Шестое. Пять чувств полностью отключены, и работает только шестое чувство – ум. Таковы признаки джхан. Поэтому, если во время глубокой медитации вы задумываетесь о том, джхана это или нет, это точно не она. Подобного мышления не может быть в безмолвии джханы. Все эти характерные черты вы сможете определить только после выхода из джханы, используя пересматривающую осознанность, когда ум вновь получит способность двигаться. Первая джхана. Дрожание Практически все джханы – это состояние неподвижного блаженства. Однако в первой джхане все же существует мельчайшее движение. Я называю это дрожанием первой джханы. Вы осознаете огромное блаженство, настолько сильное, что оно полностью подавляет часть вашего эго, волю управляющего. В джхане включается автопилот, и нет ощущения, что процессом кто-то управляет. Однако блаженство настолько притягательно, что оно может породить некоторый остаток привязанности. Ум инстинктивно ухватывает это блаженство. Поскольку блаженство первой джханы имеет своим источником отпускания, то такое непреднамеренное цепляние ослабляет блаженство. Поскольку оно слабеет, ум автоматически отпускает цепляние, И сила блаженства вновь возрастает. Тогда он начинает цепляться опять, а затем опять отпускает. Такое утонченное непроизвольное движение создает дрожание первой джханы. На этот процесс можно посмотреть и с другой стороны. Поскольку блаженство ослабевает из-за непроизвольного цепляния, то создается ощущение, что осознанность несколько удаляется от блаженства. Тогда она устремляется обратно к блаженству, по мере того, как ум автоматически оставляет цепляние. Это движение взад-вперед и есть второй способ описания дрожания. На самом деле дрожание – это действие двух тшхановых факторов, которые называются «Витака» и «Вичары». «Витака» – автоматическое движение обратно к блаженству. «Вичары» – Непроизвольные цепляние за блаженство. Некоторые комментаторы переводят «Витака» и «Вичара» как «направляющая мысль» и «удерживающая мысль». Хотя в другом контексте они могут относиться к мысли, в «Джхане» они, вне всякого сомнения, означают иное. В таком утонченном состоянии, как «Джхана», подобные грубые процессы не могут иметь места. На самом деле мышление исчезло давным-давно задолго до «Джханы». В Тшхане Витака и Вичара бессловесны и не означают мысль. Витака – бессловесное движение ума обратно к блаженству. Вичара – бессловесное движение ума, которое ухватывается за блаженство. Вне Тшханы подобные движения ума часто порождают мысль, а иногда и речь. Но в Тшхане они слишком утонченны, чтобы породить какую-либо мысль. Единственное, на что они способны, Это направлять осознанность обратно к блаженству и удерживать ее там. Однонаправленность. Экагата. Третьим фактором Джханы является однонаправленность, экагата. Однонаправленность – это осознанность, остро сфокусированная на микроскопической области бытия. Она однонаправлена в пространстве, потому как видит только исходную точку блаженства – вместе с небольшим окружающим эту точку пространством, которое формируется за счет дрожания первой джханы. Она однонаправлена во времени, потому как постигает только настоящий момент, настолько исключительно и точно, что полностью исчезает всякое восприятие времени. И она однонаправлена по отношению к феномену, поскольку познаёт только один объект, ментальный объект восторга и счастья, пяти и полностью забывает о мире пяти чувств и физическом теле. Подобная однонаправленность в пространстве дает необычайный опыт недвойственного сознания, который может быть получен только в Чхане, где вы полностью осознаны но только об одной вещи под одним углом неопределенное количество времени. Сознание настолько сосредоточено на одной вещи, что способность рассмотрения временно исчезает. Только после выхода из джханы с рассеиванием однонаправленности вы можете распознать и осознать все особенности первой джханы. Однонаправленность во времени создает сверхъестественную устойчивость первой джханы, позволяя ей длиться долгое время. Восприятие времени зависит от измерения интервалов, от прошлого к настоящему, или от настоящего к будущему, или от прошлого к будущему. Поскольку в Дшхане единственное, что познается, это точный момент настоящего, то не остается места для измерения времени. Все интервалы исчезли. Они заменены восприятием вневременного, неподвижности. Однонаправленность по отношению к феномену порождает редчайший случай блаженства на блаженстве, которая не меняется на протяжении всей джханы. Это делает первую джхану столь успокаивающим убежищем. Если говорить по-научному, то палийское составное слово «якагата» означает «одновершинность». Слово «ага» на санскрите «агра» означает «вершину горы», высшую степень переживания или даже столицу страны, как в случае с Агрой, древней столицей Индии. Поэтому эко-гатта это не только однонаправленность, это единственность сосредоточения на чем-то парящем и возвышенном. Единственной утонченной вершиной фокусировки однонаправленности в первой тшхане является высшее блаженство — Питисокши. Восторг и счастье Питисокши В самом деле, последними двумя факторами первой джханы являются восторг, пяти и счастье сукша, которые я рассматриваю в совокупности, так как они идут в тесной связке. Фактически они разделяются только в третьей джхане, где восторг исчезает, оставляя счастье в одиночестве. Таким образом, только после третьей джханы мы можем узнать из личного опыта, что такое счастье и чем является восторг. Здесь же достаточно их объяснений как одного феномена. Эти два фактора первой джханы относятся к блаженству, которое является объектом осознанности и которое формирует основное переживание первой джханы. Блаженство – это основная черта первой джханы, причем настолько, что это первое, на что вы обращаете внимание, когда вы ходите из джханы и делаете ее пересмотр. В самом деле, более поздние, чем буддизм, мистические традиции были настолько поражены неимоверной глубиной, безличностью, успокоением, экстазом, полнотой и подлинной сверхъестественностью первой джханы, что они трактовали этот опыт как единение с Богом. Однако Бунда говорил, что это лишь одна из форм сверхмирского блаженства, но есть еще и другие, более возвышенные. В буддийском опыте Шхана во встречаетесь с несколькими уровнями сверхмирского блаженства. Первая Шхана это только первый уровень. Хотя после выхода из первой Шханы вы не можете себе представить большего блаженства, тем не менее, есть гораздо больше. У каждого уровня блаженства есть определяющие качество, свой собственный вкус. Эти различные качества объясняются разными источниками блаженства. Подобно тому, как тепло солнечного света имеет отличные качества от теплокостра, которая в свою очередь отлична от теплопечи, так и блаженство, происходящее из разных источников, обладает различными характерными чертами. Отличительной чертой блаженства первой шханы является то, что оно рождено полным отсутствием деятельности пяти чувств. Когда все пять чувств и даже их эхо, выражающееся в мыслительной деятельности, прекращаются, вы покидаете мир тела и материальных вещей, камалока, и входите в мир чистого ума, рупалока. Это похоже на то, как если бы вы сбросили тяжелейший груз, или, как обычно описывал это аджан срезали веревку, которая плотно сжимала вашу шею так долго, сколько вы себя помнили. На самом деле настолько долго, что вы привыкли к этому и даже не могли распознать боль. Затем каким-то образом сжатие ослабилось, и веревка упала. Вы чувствуете блаженство, потому что исчезла эта петля. Точно так же блаженство первой джханы порождено полным исчезновением тяжелой ношей, то есть всего того, что вы считали миром. Подобное прозрение в источник блаженства первой чханы является основой понимания четырех благородных истин Будды о страдании. Итог по первой чхане. По заключении еще раз отметим, что первая чхана определяется пятью факторами, которые можно скомпоновать в три. Первая плюс вторая видака вечера, переживаемая как дрожание означают едва уловимое движение от восторга и обратно к нему. Третье. Экогата, фактор переживаемой как недвойственность, отсутствие времени, спокойствия. Четвертое плюс пятое. Пятисукши, переживаемое как блаженство, несопоставимое с мирским, имеющие своим источником полное оставление мира пяти чувств. Вторая тшана. Затихание и дрожание. По мере углубления первой джханы, дрожание ослабевает, а блаженство усиливается. Вы достигаете состояния, когда Вечара все еще держится за блаженство за счет тончайшего цепляния. Но этого цепляния недостаточно для порождения неустойчивости блаженства. Из-за Вечара блаженство уменьшается, а осознанность более не отодвигается от Источника. Блаженство настолько сильно, что Вечара не может нарушить его Хотя вечара все еще имеет место, витака уже исчезла, и потому более нет движения по направлению к источнику блаженства. Дрожение прекратилось. Это состояние джханы описывается в сутах без витака, но с небольшим количеством вечар. Оно настолько близко ко второй джхане, что обычно его с ней и соотносят. По мере того, как блаженство достигает постоянной устойчивости, Теряется всякий смысл в его удержании фактором Вичара. На этом этапе ум становится полностью уверенным и способным отпустить все полностью. За счет этого окончательного отпускания, происходящего из внутренней уверенности, устойчивости блаженства, Вичара исчезает, и вы входите во вторую джхану. Таким образом, соты описывают первую характерную черту второй джханы как Авитака и Ави Чара что означает «без Витака и без Вичара». На опыте это переживается как отсутствие дрожания в уме. Второй чертой является внутренняя уверенность. На опыте это переживается как полная уверенность в устойчивости блаженства, что и прекращает Вичар. Третьей и наиболее значимой чертой второй шханы является совершенная однонаправленность ума. Когда прекращается всякое дрожание, ум становится непоколебимым, как скала, неподвижнее, чем гора, и тверже, чем алмаз. Такое совершенствование разрушимого спокойствия невероятно. Ум пребывает в блаженстве без мельчайших вибраций. После это распознается как достижение совершенства в самадхи. Самадхи является способностью в осознанного спокойствия, и во второй джхане – Эта осознанность удерживается на объекте без малейшего движения. Нет даже мельчайшей вибрации. Вы закреплены, заморожены, приклеены суперклеем, не можете даже колыхнуться. Все шевеления ума исчезли. Нет большего успокоения, чем это. Это называется идеальным самадхи. И оно остается качеством не только второй, но и высших джхан также. Блаженство, рожденное из Самадхи и конец всякого делания. Именно это совершенство в Самадхи придает блаженству второй джханы свой уникальный вкус. Была отброшена тяжесть, недуг движения, который тягощал первую джхану. Всё идеально устойчиво, даже сам познающий. Такое совершенное спокойствие рассеивает ментальную боль двигающегося ума, и раскрывает величайшее блаженство Чистейшего Самадхи. В сотах блаженство Второй Шханы называется «Восторг счастья счастье», рожденное Самадхи. Такое блаженство еще более приятно, причем намного приятнее того блаженства, которое возникает за счет оставления мира пяти чувств. Вы даже не могли представить, что такое блаженство существует. Оно совершенно другого порядка. После опыта Второй Шханы... Пережив два редчайших вида огромного сверхмирского блаженства, вы размышляете над тем, какие еще уровни блаженства могут ожидать вас впереди. Другая заметная черта второй шханы выражается в том, что всякое делание полностью прекращается. Даже непроизвольное движение, которое порождало дрожание, угасло. Управляющий умер. Только когда вы получили опыт второй шханы, вы можете полностью осознать, что подразумевается под этим термином «управляющий», точно так же, как головастик познает, что такое вода, после того, как становится лягушкой и выходит из воды на сушу. Управляющий не просто исчезает, а создается впечатление, что эта важнейшая часть собственной вечной сущности была удалена из существования. То, что было очевидным, стало миражом галлюцинации. Вы пробиваетесь сквозь иллюзию свободной воли, исходя из данных, полученных прямым переживанием. Философ Сартер, который провозгласил «быть значит делать», судя по всему, не имел опыта второй шханы, где есть существование, но нет никакого делания. Эти шханы крайне необычны, они не стыкуются с обыденным опытом. Но они реальны, более реальны, чем весь мир. Итог по второй шхане. Вторая шхана определяется другими четырьмя совокупностями факторов. Первый плюс второй. Авитака-авичара — внутренняя уверенность, переживаемая как прекращение дрожания первой шханы за счет уверенности в устойчивости блаженства. Третье. Совершенная однонаправленность ума из-за полной уверенности в блаженстве. Это обычно переживается как железное спокойствие или совершенство самадхи. Четвертый — это точка фокусировки этой джханы, сверхмирское блаженство, порождаемое прекращением всякого движения ума. Пятый — конец любого делания. Впервые познается, что управляющий полностью исчез. Третий джхана. По мере того, как устойчивость познающего продолжается, Успокоение познаваемого становится еще глубже. Помните о том, что в Шхане то, что познается, является отражением самого ума, а ум это познающий. Вначале успокаивается познающий, а затем и его отражение, познаваемое, постепенно прекращает колебаться. В первых двух шханах это отражение ума познается как блаженство, которое до сих пор называлось «пятисукша». В третьей джхане отражение ума переходит на новый уровень успокоения, к совершенно иному блаженству. Восторг исчез. До третьей джханы блаженство имело общие черты, хотя ощущалось по-разному из-за различия в его источниках. И тем общим была совокупность восторга и счастья. Поскольку они всегда были вместе, подобно сиамским близнецам, то разделять их было не только бессмысленно, но и невозможно. Именно эта комбинация в до данного этапа наделяла все виды блаженства общим качеством. Теперь в третьей шхане восторг исчез, оставив одно счастье, и это порождает совершенно иной вкус блаженства. Только после опыта третьей шханы вы можете распознать фактор счастья, а также и сделать вывод о том, чем был восторг. Создается ощущение, что нет ничего более эйфорического, чем восторг второй джханы. Также приходит видение того, что восторг был меньшей частью блаженства. Фактор счастья — более возвышенная часть. Великая осознанность, ясное познание, невозмутимость. Во всех чханах опыт практически невозможно передать словами. Чем выше джхана, тем глубже переживание, и тем сложнее его описать. Эти состояния и их язык далеки от мира. В некотором смысле можно сказать, что блаженство Третьей Чханы, сукши, обладает большим чувством легкости, оно спокойнее и более безмятежно. В сутах оно описывается факторами осознанности, сати, ясного познания, сампаджана, и невозмутимости, упекши. Хотя в «Анупа да сутти» говорится о том, что эти факторы присутствуют во всех чханах. Возможно, на этих качествах делается ударение при описании этой очень глубокой джханы, потому что здесь вы неимоверно осознаны. Понимание чистейшее и крайне неподвижное, что является основой значения термина «невозмутимость» — «упекша». Точно такое же железное спокойствие и отсутствие управляющего — Третья шхана сохраняет идеальное самадхи, железное спокойствие, отсутствие управляющего и недоступность мира пяти чувств. Она отличается от второй шханы качеством блаженства, которое взмывает на иной уровень и воспринимается как новый вид блаженства. она настолько другое, что суты, описывающие третью шхану, цитируют слова Будда не так. «Прибывая в блаженстве, осознанной, просто созерцающий Итог по Третьей Дшхане. Таким образом, Третья Дшхана имеет следующие особенности. Первое. Блаженство разделяется, отбрасывая восторг, как более грубую часть. Второе. Остаток блаженства счастья обладает качествами великой осознанности, ясного познания и чувства невозмутимого наблюдения. Третье. Сохраняется все то же железное спокойствие, и отсутствие управляющего, как его во второй джхане. Четвертая джхана. По мере того, как спокойствие познающего успокаивает познаваемое, блаженство, которое было центральным звеном первых трех джхан, вновь меняется, когда вы входите в четвертую. Только в этот раз оно меняется более радикально. Счастье полностью исчезает. Остается только абсолютно непоколебимой познающей – который наблюдает совершенное спокойствие. С перспективы четвертой джханы блаженство предыдущих джхан видится как остаточное движение объекта ума, как недостаток, закрывающий нечто более значимое. Когда блаженство угасает, остается только глубочайший покой, который является отличительной чертой этой джханы. Здесь ничего не двигается и ничто не сияет. Нет ничего, что переживало бы счастье или дискомфорт. Вы ощущаете идеальный баланс в самом центре ума. Как и в центре циклона, в центре ума также ничего не двигается. Складывается ощущение абсолютного совершенства, совершенства успокоения и осознанности. Будда описывал это как очищение осознанности, непоколебимое наблюдение. Спокойствие четвертой джханы несопоставимо ни с каким прочим спокойствием в этом мире. Его можно познать только лишь пройдя через опыт предыдущих трех джхан. Этот путь — единственный способ подтвердить, что неподвижное спокойствие, которое вы пережили, было на самом деле четвертой джханой. Более того, состояние четвертой джханы настолько устойчиво, что вы остаетесь в ней долгие часы. Создается ощущение, что вы просто не можете находиться в ней меньшее количество времени. Хотя восторг и счастье укасает четвертой джхани, и все, что остается, это совершенный покой, позже, во время пересмотра, подобный опыт распознается как в высшей степени восхитительный. Идеальный покой четвертой джханы представляется на данном этапе наилучшим блаженством. Это блаженство – отсутствие блаженства. Это не игра слов, не попытка показаться мистиком или умным. Это на самом деле именно так. Итог по четвертой джхане. Четвертая джхана обладает такими качествами. Первое. Исчезновение счастья. Второе. Неимоверно длительное и неизменное восприятие совершенного покоя, который можно пережить, только пройдя предыдущие три джханы. Третье. Точно такой же непоколебимый покой, отсутствие управляющего, как во второй и третий джханах. Четвертое. Полная недоступность мира пяти чувств и тела. Примеры, которые приводил Будда, описывая четыре джханы. Будда обычно иллюстрировал опыт четырех джхан запоминающимися примерами. Прежде чем разъяснять эти примеры, Я хотел бы сделать паузу и объяснить вначале значение слова кая, ключевого термина, используемого во всех примерах. Кая имеет такое же широкое значение, как и английское слово body. Подобно тому, как body может обозначать нечто отличное от человеческого тела, например, тело программы, так и кая может означать нечто иное, отличное от физического тела, к примеру, тело факторов ума. На В Чханах пять чувств не действует, а это означает, что нет опыта ощущения физического тела. Тело было оставлено. Таким образом, когда Будда в этих четырех примерах говорит о том, что не остается ни единой, не пропитанной блаженством и так далее, части всего его тела, кая, то имеется в виду, нет ни одной не пропитанной части всего его умственного тела переживания. Этот момент обычно понимают неправильно. Будда сравнивал первую шхану с куском глины, который содержит правильное количество влаги, не слишком сухой и не слишком мокрый Глина использовалась раньше в качестве мыла. Кусок глины означает собранный ум, в котором осознанность ограничена очень маленькой зоной, создаваемой дрожанием. Влага означает блаженство, рожденное полным отстранением от меры пяти чувств. Влага, которая целиком смачивает весь кусок глины, означает, что блаженство основательно наполнило пространство и продолжительность умственного переживания. Позже это распознается как блаженство, следуемое за блаженством, а затем опять блаженство, без пережива. Влаги в глине достаточно, и она не вытекает. Это означает, что блаженство всегда находится в зоне, создаваемой дрожанием, никогда не отклоняясь за эту область умственного пространства в мир пяти чувств на протяжении всей длительности Джханы. Вторая Джхана сравнивается с озером, которое не имеет внешних источников воды, но внутри которого бьет ключ, наполняя озеро прохладной водой. Озеро означает ум. Полное отсутствие внешних источников воды означает, что на ум невозможно оказать какое-либо влияние извне. Даже управляющий не может войти в такой ум этой джханы. Подобная непроницаемость имеет своим источником железное спокойствие второй джханы. Подземный ключ, наполняющий озеро прохладной водой, означает внутреннюю уверенность в блаженстве второй джханы. Эта внутренняя уверенность позволяет уму полностью все отпустить, за счет чего он успокаивается и освобождается от всяких движений. Прохлада означает само блаженство, произрастающее из самадхи или спокойствие, которое пропитывает все умственное переживание и не изменяется на протяжении всей джханы. Для описания третьей джханы приводится метафора лотоса, который растет, погруженный в прохладные воды озера. Лотос означает «ум в третьей джхане». Вода может охладить вести лепестки, но не может проникнуть в сам лотос поскольку скатывается с него. Прохлада означает счастье, сукше, а вода означает восторг, пить. Подобно лотосу, погруженному в воду, ум в третьей шхане охлаждается счастьем, но не подвержен влиянию восторга. Ум в третьей шхане переживает только счастье. Он продолжает ощущать железное спокойствие и неподвижность, подобно лотосу в примере, который всегда погружен в воду. Подобно тому, как прохладная вода заставляет лотос разрастаться, так и блаженство третьей джханы поддерживает ум в таком состоянии. Опять-таки, подобно тому, как прохлада воды пронизывает лотос от корней до самых кончиков, так и уникальное блаженство третьей джханы наводняет все умственные переживания с самого начала до самого конца. Четвертая джхана сравнивается с человеком, одетым в чистые белые одежды с головы до пят человек означает ум, а белой одежды совершенную чистоту непоколебимости и осознанности, что и является характерной чертой четвертой дханы. Ум четверт дхананы безупречен и незапятным подобно чистой одежде, идеально устойчив и обладает чистой и простой осознанностью. Эта абсолютная чистота умиротворенности наполняет все тело умственного переживания, с самого начала до самого конца, подобно тому, как белые одежды укрывают человеку полностью с головы до пят. Таково мое понимание значений примеров для четырех Чхан. Переход от Чхана к Чхане Как я уже объяснял ранее, в Чхане вы не можете сделать ни единого движения. Вы не можете принять решение перейти от одной Чханы к другой. Вы не можете даже заставить такое решение появиться. Весь подобный контроль в Шхане исчезает. Более того, глубокое спокойствие и осознанность в Шхане замораживает умственную функцию рассмотрения до той степени, что пока вы в Шхане, едва ли вы сможете осознать это переживание. Характеристики Шханы вы распознаете, только когда выходите из нее и делаете пересмотр. Таким образом, В Шхане вы не только не можете двигаться, но даже не знаете, ни где вы, ни куда вам идти. Так каким же образом происходит переход из Шханы в Шхану? Представьте себе дом с четырьмя комнатами и только одной входной дверью. Если вы входите через эту дверь, вы попадаете в первую комнату. Вы должны пройти через нее, чтобы войти во вторую Пройти через вторую, чтобы войти в третью, и пройти через третью, чтобы оказаться в четвертой. Чтобы выйти из дома, вы выходите из четвертой комнаты в третью, из третьего в вторую, и из второй в первую. Так вы покидаете дом через ту же дверь, через которую вошли. Теперь представьте, что полы в доме настолько скользкие, что вы не можете добавить дополнительной движущей силы. Таким образом, если вы входите в дом, прилагая небольшие усилия, то вы скользите по полу и останавливаетесь посередине первой комнаты. С большим количеством усилий вы можете проскользить до второй, третьей или четвертой комнаты. Этот пример описывает, как на самом деле происходит продвижение по джханам. В джхане вы теряете контроль. Если вы входите в джханы с небольшой движущей силой, вы останавливаетесь в первой джхане. Если движущие силы чуть больше – то достигаете второй или третий. А если она еще больше, то доходите до четвертой. Эта движущая сила может быть установлена только вне шханы, пока у вас есть контроль. Сила, упоминаемая здесь, — это сила отпускания. Вы развиваете отпускание до входа в шхану до той степени, пока это не становится непроизвольной склонностью ума, мощной естественной тенденцией. Если вы входите во ворота джханы со средней движущей силой отпускания, вы останавливаетесь в первой джхане. С большим естественным устремлением все отпустить, вы достигаете второй или третьей джханы. С сильным намерением отпускания вы доходите до четвертой джханы. Но вы не можете увеличить силу намерения отпустить, будучи в состоянии самой джханы. Вы можете увеличить эту силу вне Шханы за счет пересмотра переживания блаженства и распознавания препятствий, называемых привязанностями. Когда ум распознает большее счастье, рожденное отпусканием, склонность все отпустить возрастает. Иногда я говорил своему упрямому уму «Смотри ум, смотри, смотри, насколько больше блаженства в состояниях отпускания, смотри ум, не забывай об этом, хорошо?» Таким образом, ум устремляется к еще большему отпусканию. Или он может распознать препятствия к еще более глубокому блаженству, то есть различные уровни привязанности. Когда за счет пересмотра ум обучается распознавать привязанности, то есть врагов своего собственного счастья, то его стремление все отпустить получает силы за счет мудрости. Чтобы другим способом понять, как происходит переход из Чхана в Чхану, можно вернуться к примеру с лотосом с тысячей лепестков, распускающимся на Солнце. Для обозначения первой джханы можно привести в пример превосходный изящный ряд лепестков, который располагается у самого центра. Подобно тому, как этот ряд, согреваемый Солнцем, раскрывает еще более благовухающий ряд, идущий за ним, так и превосходный изящный первая джхана, за счет теплоосознанности, раскрывает и еще более блаженную вторую джхану. Таким образом, вторая джхана лежит в первой джхане, третья во второй, а четвертая в третьей, подобно тому, как располагаются внутренние ряды лепестков лотоса. Когда вы приобретаете большой опыт практики джхан, вы можете переходить из одной джханы к другой, используя силу Адхитхана. В этом контексте данное слово означает «буддийский способ программирования ума». В самом начале медитации вы можете запрограммировать ум войти в нужную джхану на предопределенный период времени. Разумеется, это возможно только для опытных практикующих, кто знаком с целью и дорогой, ведущей к ней. Это подобно установке автопилота сразу же после взлета. Но даже опытные практикующие должны пройти по обычному пути, чтобы достичь нужной джханы. Например, если вы программируете ум на вхождение в третью джхану, Вы должны вначале пройти через первую и вторую, хотя, возможно, это будет быстрый переход. Бесформенные достижения В примере с лотосом с тысячи лепестков, находящиеся ближе всего к центру ряды лепестков, означают шханы. Восьмой ряд от центра — первая шхана, седьмой ряд — вторая, шестой — третья, пятая — четвертая. Должно быть, вы спросите, что означают последние четыре ряда лепестков. За четырьмя джханами находятся четыре бесформенных достижения. Стоит отметить, что Будда никогда не называл их джханами в сутах. Только появившиеся спустя тысячу лет комментарий называет их так. Четыре бесформенных достижения таковы. «Умственная основа безграничного пространства». «Умственная основа безграничного сознания. Умственная основа отсутствия всего. Умственная основа невосприятия, не невосприятия». Подобно тому, как четвертый чхан лежит в третьей чхане, так и первое бесформенное достижение лежит в четвертой чхане. Второе бесформенное достижение лежит в первом и так далее. Аналогично расположению рядов лепестков лотоса. Поэтому обязательным образом все четыре бесформенных достижения несут в себе следующие черты джхан. Ум остается отделенным от мира пяти чувств и всякого восприятия тела. Ум обладает железным спокойствием в течение длительного времени. Он не способен сформировать мысль или какое-либо планирование. Познание заморожено, и вы не можете осознать собственный опыт. Это осознание достигается после выхода из данного состояния. Полная непоколебимость и чистейшая осознанность четвертой джханы являются фундаментом каждого бесформенного достижения. Подобно тому, как первые три джханы берут в качестве познаваемого объекта различные формы блаженства, а четвертое – возвышенное состояние полнейшего покоя, так и в четырех бесформенных достижениях осознанность берет своим объектом чистый ментальный феномен. Восприятие этих объектов – Я называю умственными основаниями, поскольку они представляют собой ментальные платформы, на которых выстраиваются бесформенные достижения. Эти неподвижные умственные основы становятся утонченнее и пустее по мере углубления бесформенного достижения. В четвертой джхане осознанность мощная и устойчивая, идеально однонаправленно, с идеальным покоем смотрящая «За пределы мира пяти чувств». В состоянии точной однонаправленности обычные концепции повседневного мира отбрасываются и замещаются другими, немирскими. Например, когда медитирующий на ранних этапах идеально утверждается в настоящем моменте, что означает, что он однонаправлен во времени, обычные концепции времени отбрасываются и их заменяют немирские концепции времени. Когда вы полностью сосредоточены в настоящем моменте, то с одной стороны вы не чувствуете времени, а с другой стороны как будто ощущаете все время мира. В точке абсолютного сейчас время теряет границы. Оно неопределенно, пусто и неизмеримо. Это и бесконечность, и ничто в одно и то же время. Это безграничность. Опыт однонаправленности во времени, который достигается на ранних этапах медитации, может быть ключом к пониманию одновременного ощущения бесконечности и пустоты бесформенных достижений. Умственная основа бесконечного пространства С четвертой шханы ум может заглянуть в идеальный покой и постичь абсолютную однонаправленность в пространстве. Это черта четвертой джханы, которую всегда можно распознать, и является дверью в бесформенные достижения. Это идеальная однонаправленность, которая познается одновременно как бесконечность и пустота, как своего рода непространство. Поскольку здесь познается отсутствие того, что обычно ограничивает пространство, то есть материальная форма, рупа, это и последующие достижения – называются бесформенными, арупа Таким образом, первое бесформенное достижение, умственная основа бесконечного пространства, познается одновременно и как бесконечное, и как пустая, неизмеримое и неопределенное. Это восприятие полностью заполняет ум и удерживается без малейшего колебания в течение всей длительности данного состояния. Железная, мощная и чистая осознанность смотрит на это восприятие с полной удовлетворенностью. Умственная основа бесконечного сознания В восприятии бесконечного пространства располагается восприятие непространства. Пространство теряет свое значение. Когда ум обращается к этой особенности, лежащей в первом бесформенном достижении, Восприятие пространства исчезает и замещается абсолютной однонаправленностью сознания. В этом состоянии сознание одновременно ощущается как бесконечное и как пустое, неизмеримое и неопределенное. Вы вошли во второе бесформенное достижение умственной основы бесконечного сознания. Это восприятие полностью заполняет ум и удерживается без малейшего колебания в течение еще большего периода времени. Умственная основа отсутствия всего В восприятии бесконечного сознания лежит восприятие несознания, то есть сознание также теряет теперь всякое значение. Когда ум фокусируется на этой особенности второго бесформенного достижения, всякое восприятие сознания исчезает. Восприятие материальной формы и пространства уже исчезло, поэтому все, что остается, это однонаправленность по отношению к отсутствию всего вы в третье бесформенное достижение умственной основы отсутствия всего. Это восприятие полностью заполняет ум и удерживается без малейшего колебания в течение еще большего времени. Умственная основа – не восприятие, не невосприятие. Восприятие отсутствия всего лежит восприятие даже отсутствия этого всего. Если ум достаточно утончен, чтобы увидеть эту особенность, тогда восприятие отсутствия всего исчезает и замещается на восприятие невосприятия, не невосприятия. Единственное, что можно сказать об этом бесформенном достижении, так это то, что на самом деле это и есть само восприятие. В примере с лотосом с тысячей лепестков, это состояние реставрируется последним рядом лепестков, все еще закрытым тогда как все остальные ряды распустились. Этот последний ряд лепестков практически не является лепестками вовсе. Будучи утонченным и возвышенным, он скрывает в своих тончайших тканях знаменитый драгоценный камень в сердце лотоса — Нибана. Нибана — прекращение всякого восприятия. В восприятии невосприятия, не, не невосприятия, лежит конец всякого восприятия конец всего, что можно почувствовать и постичь – Ниббана. Если ум достигает этого, он останавливается. Когда ум опять начинает движение, вы обретаете состояние невозвращающегося или араханта. Это единственно возможные варианты. Постепенное прекращение Можно и другим способом рассмотреть шханы и четыре бесформенных достижения путем расположения их в последовательности постепенного прекращения. Процесс, который приводит в первую шхану, это прекращение мира пяти чувств вместе с телом и всяким деланием. Путь от первой шханы к четвертой – это прекращение той части ума, которая распознаёт приятное и неприятное. Путь от четвертой шханы через четыре бесформенных достижения – Это практически полное прекращение функции ума, которая называется познанием. И последний шаг – это прекращение последней крупицы процесса познания. Двигаясь под шханом и бесформенным состоянием, вначале вы оставляете тело и мир пяти чувств. Затем вы отбрасываете управляющего. После этого отпускаете удовольствие и недовольство. Далее отпускаете пространство и сознание а в самом конце и сам процесс познания. Когда вы отпускаете объект, он исчезает, прекращается. Если он остается, значит, вы не отпустили. За счет отпускания всего, что может быть познано, прекращается сам познающий. Это прекращение всего, включая саму. Здесь сознание более не проявляется. Здесь земля, вода, огонь и ветер не находят опоры. Здесь имя и форма полностью уничтожаются. Пустота, прекращение. Ниббана, драгоценный камень в сердце лотоса. В этой главе, посвященной Джханам, я взял вас в путешествие от теории к практике, высоко в горы, где лежат великие вершины Джхан, и далее к самым возвышенным пикам бесформных достижений. Хотя это путешествие сегодня может вам показаться далеким, завтра, быть может, вы обнаружите, что уже прошли немалую часть пути. Поэтому даже сейчас эта карта может стать вам полезной. Более того, эти тшханы подобны богатейшим золотым приискам, только прячут они в себе не драгоценный металл, а ценнейшие прозрения. Они снабжают сырьем, неожиданной информацией, за счет которой вы раскроете глаза и увидите небана. Тшханы — это драгоценные камни, украшающие корону буддизма. Они крайне значимы для достижения опыта просветления и доступны уже сейчас. Я завершу эту главу словами Будды. Нет мудрости — нет тшханы. Нет тшханы — нет мудрости. Но тот, кто наделен и тшханой мудростью, тот стоит в присутствии Ниббаны.